Глава двенадцатая Размеренно шагая по площадке перед входом в склеп, бдительный галбус озирал окрестности. Но никто не пытался посягнуть на то, что так тщательно охраняла стража. Только луна, завладевшая ночным небом, касалась своим светом таинственной могилы и торжественно сияли звезды в вышине над ней. В природе царила тишина. Маленькое знамя над палаткой Галбуса обвисло, неколеблемое ветром. Слышны были шаги остальных караульных. «Вот посмеются в Риме», — ворчал Галбус. Тишина его угнетала. «Пятнадцать лучших воинов Цезаря топчутся вокруг гроба несчастного пророка, который не угодил священникам и распят». Он зевнул и потер глаза. «А ведь, говорят, он был добрым, жалостливым человеком, и искусным врачом, и, кажется, главное его преступление состояло в том, что он осмелился бороться против священников. Как хочется спать! Но если бы я заснул сейчас и Каяфа узнал об этом, не быть мне больше начальником сотни. «Галбус! Галбус!» — послышался вдруг взволнованный голос молодого воина Максимуса, а скоро и сам он предстал перед начальником. «Почему ты оставил пост?» Тон Сотника не предвещал ничего хорошего для дезертира. «Галбус, ты ничего не слышишь?» Загадочно спросил Максимус. «Что можно услышать здесь, кроме наших голосов?» «Прислушайся, Галбус, прошу тебя!» «Как дивно поёт эта птица!» И раньше, чем Галбус произнес хотя бы еще слово, раздалась песня невидимого существа. Сотник стоял, как вкопанный. Максимус тоже замер. «Вы слышите это чудесное пение?» Еще один страшник оставил свой пост и подошел к палатке Сотника. Галбус похватился. «Так вся охрана соберется вместе и будет жадно впитывать в себя волшебную мелодию, а тем временем неслышно подкрадётся Кайафа. и тогда прощай, новая должность, прощай, обещанная награда». «Разодись!» скомандовал сотник громко, чтобы взбодриться самому и настроить на боевой лад подчиненных. Приказ незамедлительно был исполнен. Но пение все звучало. Теперь пела не одна птица, а, пожалуй, десятка-два. Воины замерли, положив оружие на землю, чтобы оно своим брецанием вдруг не спугнуло невидимый чудный хор. Птицы пели так сладко, так нежно, что хотелось ни о чем не думать, ничего не знать, никому не подчиняться, а только слушать, слушать, слушать. Неподалеку от стражников был еще один зачарованный слушатель. Он лежал в заранее облюбованном месте и удивлялся. В этих краях никогда не водились пернатые с такими ангельскими голосами. Постепенно чувство неизведанного ранее счастья и покоя овладело и воравой. Он впал в восторженное сладкое забытье. «Галбус! Рассвет!» Вдруг услышал Варава чей-то голос и очнулся. Сотник тоже пришел в себя и посмотрел на небо. «Никогда я еще не видел такого странного рассвета. Ни в этой проклятой стране, ни на своей благословенной родине», — растерянно сказал он. «Это не рассвет. Это небесный огонь. Клянусь Юпитером, в нем есть что-то сверхъестественное. Он ослепляет меня. О, боги! Максимус!» и прежде чем молодой воин успел прийти на помощь командиру, тот выронил копье и вдруг лишился дара речи. Максимус, тоже не способный выговорить ни слова, смотрел на необыкновенное сияние, охватившее все видимое пространство неба. Чудеса продолжались. Два могучих белых крыла появились на фоне ослепительного света, и молнии пали на землю. Земля задрожала. Поднялся сильный вихрь. «Преклони колени, Галбус!» — прошептал изумленный Максимус. «Боги сошли на землю! Вот они!» Два величественных небесных творения, окруженные прозрачной дымкой, парили над могилой Назарея. Галбус не выдержал этого видения. Он, как подкошенный, рухнул на землю. Остальные воины в страхе тоже пали ниц. Оставался только один свидетель явления ангелов. Варава. Но вдруг яркий режущий свет словно бичом ударил его по глазам, и он тоже потерял сознание.